Мырдок отыскал нужную дверь и замер, прислушиваясь. Несмотря на поздний час, обитатели комнаты еще не спали. Оглянувшись в конец коридора, спецназовец осторожно постучал. Разговоры сразу же стихли, и через несколько секунд дверь открылась. Мердок, удивленно воскликнул Фуэс, и на его лице появилась радушная улыбка. «Входите, прошу вас!» Мырдок вошел и быстро окинул взглядом комнату. Помещение оказалось гораздо больше, чем то, в котором жили спецназовцы в Циплинре, но обстановка мало чем отличалась. Вдоль стен стояли четыре койки и сдвоенный платяной шкаф. В центре комнаты за овальным столом Кутюр и Макетерик играли в карты. «Привет!» — Кутюр махнул рукой и, бросив на стол свои карты, встал со стула. При взмахе на его пальцы сверкнул перстень с драконьей головой. «Что-нибудь выпейте?» Мордок с отрицанием покачал головой. Я пришел не за этим. К столу подошел Фуэс и стал позади Макетерика. В таком случае, чем мы можем быть вам полезны? Спросил он. Лейту только что звонили из пригорода Милара. Скайлер звонил и сказал, что Йонсон с ним. Мордок заметил, как хорошо они держатся. Ни у кого из аргентян не промелькнуло в глазах ни искры удивления. А Фуэс сразу обрадованно воскликнул Ему удалось его вытащить Классно, сработано Когда они вернутся? Скоро, угрюмо ответил спецназовец Но есть потери Ноук и Валентайн На лице Фуэса на долю секунды отразилось недоумение Но тут же исчезло Вонючие Колли Пророчал он Мордок покачал головой не они виноваты в смерти Валентайна. Его казнил Скайлер, как предателя. «Что?» — буквально взвыли Фуэс и Кутюр. И макитерик выпучил глаза также. «То, что слышали. Ваш друг был агентом СБ». «Чушь!» — крикнул Кутюр. «Он был черным спецназовцем». Мордок повернул голову и смерил его взглядом. «Вы воевали рядом с ним?» Или лично знаете кого-нибудь, кто может это подтвердить?» Кутюр заколебался, понимая, что находится сейчас в не очень выгодном положении. «Я... лично нет, но часто слышал, как он описывал некоторые сражения, которые действительно проходили вблизи Аргента. И что с того... Я тоже могу приблизительно описать некоторые сражения времен Александра Македонского». «Вы намекаете...» — медленно произнес Фуэс, Что Валентайн никогда не был спецназовцем? «Соображаешь. Правда, не очень быстро. Но почему раньше никто из вас его не заподозрил? Никто из аргентян не произнес ни слова и не обменялся ни единым взглядом, но будто по команде они стали медленно двигаться в сторону двери. Для Вердока это было даже больше, чем чистосердечное признание». Спецназовцы это прекрасно знали и, естественно, попытались обойти плен... Рянина с фланга. — Вы считаете, что так просто отличить спецназовца, страдающего нарушением нервной проводимости от мошенника? — спросил макетерик. В голосе его, наряду с интонацией оскорбленного, чувствовалась настороженность. — Насколько я помню, один из ваших людей, кажется, ДОЦ, тоже подвергался воздействию газа. Почему же вы его не убили? «Потому что он не был шпионом, как Валентайн, впрочем, как и вы тоже. В выражениях лиц ничуть не изменилось, что служило для Мердока еще одним подтверждением правоты его слов. Вы сумасшедший, заявил Фуэс. Безумец. По какому праву вы предъявляете нам такие обвинения, причем совершенно бездоказательно. Мердок презрительно посмотрел в его сторону. На вашем месте я бы выбрал для защиты более веские аргументы, чем мое безумие. Мне довелось как-то видеть вас в деле. Помните, спецназовец — это не только быстрая реакция, но еще чувство единства с остальными. Не говоря уже о беспрекословном подчинении приказам командира. Так что же, если я не соответствую образу идеального спецназовца это уже преступления? А как насчет нас? — спокойно добавил макетерик. Он все еще сидел за столом, и Мэрдок даже немножко засомневался относительно его персоны. Может быть, он действительно чист? Или просто не заметил предупреждающего сигнала? «Кутюра и меня вы не видели нигде, кроме заседаний тактической группы. А обстановка там далеко не боевая. И вы еще смеете судить нас». Мэрдок криво усмехнулся. «Хм». Вы так легко отрекаетесь от соратников? Не очень-то восплатились за столько лет совместной работы. Мы преданы прежде всего Радиксу, и так было всегда, сказал Кутюр. Он сделал шаг к Фуэсу, но это еще больше приблизило его к Мердоку. Если Фуэс предатель. Погодите, секундочку, заговорил Фуэс, ты, конечно, хочешь поверить этому? Это понятно. Сигнал Мердок снова не заметил, но как только закончилась фраза, они все трое ринулись в атаку на него. Никитерик резко встала, опрокидывая стол, а фуэс и кутюр подскочили с флангов. Действовали они очень четко, и будь на месте Мердока какой-нибудь другой спецназовец более средней руки, им, возможно, и удалось бы одержать верх. Но Лейт недаром называл темнокожего спецназовца лучшим в мире бойцом. Как только Макетерик толкнул стол, Мердок отскочил в сторону Фуэса, оказавшись не пределов досягаемости Кутюра. Фуэс был готов к этому и попытался ударить противника в голень и провел серию ударов руками. Но Мордок, не теряя сил на блокировку, отступил на шаг и увернулся от атаки. Сделал вид, что хочет атаковать Кутюра. Он развернулся на 180 градусов и провел обратный удар ногой в грудь Фуэса. Отдернув ногу, словно пружину, Мэрдок принял стойку всадника, снова повернувшись лицом к центру комнаты. Фуэс рухнул, и в ту же секунду на спецназовца набросился кутюр. Он крутанулся вокруг своей оси, стараясь подсечь ноги спецназовца и одновременно на развороте выбросил к лицу Мэрдока руку с растопыренным наподобием птичьей лапы пальцами. Тот подпрыгнул, пропуская ногу атакующего, и перехватил руку кутюра за запястье, позволяя ей двигаться по инерции. Он согнул запястье и повернул ему руку за спину. Как только тот оказался повернутый к нему спиной, Мердок отпустил руку и, размахнувшись, нанес ему сокрушающий удар в позвоночник. Кутюр издал сдавленный хрип и, прогнувшись назад, упал лицом вниз. Мердок медленно повернулся в сторону опрокинутого стола, стоя спиной к окну. Макетерик с бледным перекошенным лицом целился в него из пистолета. Голова и кисти рук спецназовца не были защищены бронекостюмом, ему оставалось лишь уклоняться от выстрелов. Мордок отпрыгнул в сторону и, сгруппировавшись, сделал кувырок к столу. Как только он двинулся с места, раздался глухой щелчок — это не был выстрел из пистолета парализатора, и пуля — отколол от стены кусок штукатурки, а вторая пробила столешницу. Стол не перевернулся вверх ногами, и стоявшая вертикальная крышка скрывала Мэрдок целиком. Он мог уклониться еще от нескольких выстрелов, прячась за ней, но вместо этого спецназовец оттолкнулся от полу ногами и прыгнул назад. Маневр сработал. Макетерик, решив вначале, что Мэрдок спрячется, Бросился к столу, чтобы расстрелять его в упор. Но, оттолкнувшись, спецназовец отлетел метра на два, и как только макетерик скинул пистолет, в горло ему вонзился сырикен. Схватившись за шею, он нагнулся вперед и, прежде чем упасть, еще несколько раз рефлекторно нажал на курок. Пока не утихло эхо от выстрелов, Мэрдок лежал неподвижно. Затем он поднял голову, стараясь определить, не слышен ли откуда-нибудь топот бегущих ног. Но все было тихо, и Мердок, удостоверившись, что все трое мертвы, излег Серикен из тела макитерика. Он задержался еще на секунду, думая, стоит ли обыскивать комнату. Но, решив этого не делать, направился к двери. Выйдя из комнаты, Мердок осторожно прикрыл за собой дверь и зашагал по коридору. Он не чувствовал никакой вины за содеянное, и так же, как Скайлер, считал это актом правосудия. Злость и недоумение с новой силой охватили Кейна, когда они с Лейтом в очередной раз вошли в зал заседаний. Он бросил на Капрала быстрый взгляд, но тот, если даже и заметил это, не подал виду. Место, где обычно сидели четверо спецназовцев Аргента, пустовало. Тримейн не стал тратить время на предисловие и сразу же задал вопрос. «Капрала Лейт...» «Вы можете сообщить нам, где находятся ваши люди или где они находились вчера с девяти вечера до полуночи?» «Могу», — ответил Лейт, — «но в этом, пожалуй, нет нужды. Это я приказал убить их». Кейн, кажется, удивился, что все присутствующие одновременно глубоко вздохнули и застыли. Может быть, ему даже это показалось, что они даже задержали дыхание. «Кого убить?» — сдавленным голосом спросил он. — Фуэса, Макетерика и Кутюра, — сдержанно ответил Тримейн. — А Валентайн сегодня не вернулся из Милара. — Так же, как и наук, и Валентайн, так же, как и эта троица, виновен в его гибели. — Что вы такое несете? — воскликнул Майлс Камерон. — Они были агентами СБ. — Повисшая в воздухе на секунду тишина быстро сменилась возмущенным ропотом. Доказательства! крикнула Фэй Пичекана. Прямых доказательств у меня нет, если вы это имеете в виду. Правда, в соответствующих условиях любой биохимик определит, что никто из них никогда не принимал препарат, шаг смерти. Зато в косвенных уликах недостатка нет. Например,. В голосе Фэй четко звучал металлический оттенок. Но чувствовалось, что, в отличие от остальных, она все же хочет выслушать Лейта. Например, слишком показная и громкая ненависть к рекрелянам и правительству. Если вы заметили, ни Бакши, ни мои люди подобные прыти никогда не проявляли. С таким пламенем в душе спецназовцы очень быстро сгорают. Но если не ошибаясь, именно такими вы их себе и представляете. Так что этот камуфляж хорошо сработал. Кейн быстро оглядел руководителей Радикса и заметил, что, несмотря на явную враждебность, они, кажется, начинают задумываться. Сам же он чувствовал себя коллегой, у которого отбирали последний костыль. «Скайлер привез перстень Валентайна», — продолжал Лейт. «Я могу доказать, что над ним основательно поработали, прежде чем оно стало выглядеть соответственно рангу мнимого команда. Первоначально этот перстень принадлежал Капралу или Старшине, и, наконец, эти трое, которых убил мердок, атаковали его первыми, а не наоборот. «Значит, говорите, сами напали?» — Тремей не на темнокожего спецназовца гневный взгляд. Макетерик, выходит, сам подставил горло для метательной звезды, Кутюр случайно сломал себе хребет, а Фуэс — ребра, да еще так, что они пробили насквозь легкие». «Вы, команда, похоже, даже не прихрамываете». Мэрдок хранил молчание и даже не взглянул на Тримейна. «Заявляю со всей ответственностью», — сказал Лейд. «Настоящие спецназовцы никогда бы не поддались на провокацию и не атаковали бы первыми. Они легко могли бы оправдаться». «Как?» — гавкнул Камерон. «Рассказали бы очередную байку?» «Пошевели мозгами, Майлз!» — неожиданно заговорил Бакши. «На Центавриа мы все проходили одинаковую подготовку, и существуют сотни нюансов, которые известны каждому настоящему спецназовцу. Теперь все внимание сосредоточилось на Бакши. Ты хочешь сказать, что Лейд прав?» Чувствовалось, что Тримей несколько удивлен. «Наверняка, не знаю, но считаю, что теперь необходимость в перекрестном допросе отпадает». «Это как раз то, чего они хотят», — с сарказмом добавил Камерон. «Однако», — продолжал Бакши, — «если предположить, что Лэй действительно прав, то это объясняет все провалы, которые были у нас за последние годы. Пусть даже они не были настоящими спецназовцами, это еще не доказывает, что они являлись агентами СБ». «Камерон», — вмешалась Фейт, — «ты же сам в это не веришь». «Не ошибусь ли я предположить, что именно вы, Камерон, привели эту четверку в Радикс?» — поинтересовался Лейт. «Что вы имеете в виду?» «То, что вы защищаете их лишь потому, что, окажись я прав, чувствовать вы себя будете крайне неловко». «Я не...» «Ах, проклятие!» «Да один из моих агентов вывел меня на них. Я не отрицаю, что рекомендовал Реллу включить этих спецназовцев в состав тактической группы». — Больше мне не в чем себя винить, — он ткнул пальцем в сторону Бакши. — Если даже Шарль принял их за своих, то с меня-то какой спрос? — ведь действительно Шарль, — полюбопытствовала Фейпи Чекана. — Почему ты так легко им поверил? Ты ведь сам только что сказал, что существует масса способов проверки. Бакши пожал плечами, как и Камерон, он выглядел растерянным. У меня же не было причин сомневаться, они хорошо разбирались в тактике спецназа и имели неплохие боевые навыки. Вы должны помнить, что команды спецназовцев действовали независимо друг от друга и лишь в пределах специально отведенных им территорий. И от меня нельзя было ожидать, что я знаю всех лично. Он перевел взгляд на Лейта. — Ваши ведь тоже набраны из остатков других подразделений. Я даже помню, что вы говорили, будто один из них страдает таким же нервным недугом, который приписывали себе Фуэс и его коллеги. Так что даже если вы так долго не могли их раскусить, значит, симптомы были очень хорошо сымитированы». Лейд согласно кивнул. В отличие от него, Кейн еле сдерживал волнение, ибо все старые вопросы относительно Дотца с новой силой закружились у него в голове. Но к ним прибавились и новые загадки. Если Фуэсу и остальным так долго удавалось всех дурачить, то какие есть доказательства, что Дотс или Плинри не занимались тем же самым? Кроме, конечно, лично поручительства Лейта. Кейн попытался привести мысли в порядок. Несомненно, Лейт был вне всяких подозрений. Он слишком часто рисковал своей жизнью и пока не сделал ни одного преступного шага. А с другой стороны... Устранение четырех шпионов принесло Капралу явную выгоду. Теперь голос оппозиции в лице тактической группы не будет звучать так яростно. Во всем этом Кейн интуитивно чувствовал какой-то подвох. И вдруг он поймал себя на мысли, что в глубине души очень хочет, чтобы Тримейн потребовал от Лейта более веских доказательств. Возможно, тогда при реакции Капрала можно будет подобрать ключ к этой головоломке». Однако Бакши и Фей явно начинали принимать сторону Лейта, и прежний накал страстей вокруг убитых шпионов пошел на спад. Сам же Капрал, похоже, уже считал этот вопрос закрытым и с деловым видом разворачивал на столе карту. Кейн без особого внимания слушал, как Лейт излагает план похищения транспортных кораблей с военного аэродрома Брокен. Но тут быстро выяснилось, что с устранением Фуэса и его соратников оппозиция ничуть не ослабла. Вы, я и же, абсолютно уверены, что такая бомбардировка позволит нам проникнуть сквозь внешние кордоны, говорил Салли Квинлан. И башенные пулеметы не успеют за это время открыть огонь, а рекреляне не ведут в зону дополнительной силы. Она с сомнением покачала головой. Я ничуть не оспариваю вашу компетентность в области рукопашного боя, но сейчас мы ведем разговор о стратегическом пункте рекрелян. И простите меня, я лучше знаю, на каком уровне у них охрана. Совершенно с вами согласен. Но я пока что описал лишь первое направление атаки. Лейд указал точку на карте. Вторая будет осуществляться здесь. Два спецназовца, одетые в двойные бронекостюмы, Проложат тропинку в минных полях. В это время бомбардировка отвлечет рэков, и наши люди успеют добраться до кораблей. «Если автоматические пулеметы ПВО не откроют огонь по наземным целям», — сказал Тримейн. «Я согласен, Салли, ваш план нереален». Он пристально взглянул на Лейта. «Или это очередной отвлекающий маневр?» «Нет. На сей раз это основной план, и вы правы». Он мог бы быть нереальным, если бы мы пытались захватить весь порт. Но нам нужно лишь посадить ветеранов на борт нескольких кораблей и взлететь. А это вполне осуществимо. — А откуда такая уверенность? — Потому что рекрелянам нужны наши суперновы, ледяным тоном произнесла Фэй. — Ведь вы именно на это рассчитываете, Капрал, да? — Боже мой! — воскликнул Джером Данн. Она права. Рэл, ведь Фуэс и Макентерик были в гараже, когда Лейт рассказывал о кораблях. Тримейн подозрительно глянул на Лейт и обратился к Фэйпи Чикану. «Что ты имела в виду?» «Все очень просто. Рикреляне уже знают, зачем сюда прибыли спецназовцы. Теперь перед ними стала дилемма — либо уничтожить нас, либо позволить провести операцию до конца, а затем попытаться завладеть звездолетами». Лейд церемонно улыбнулся и слегка склонил голову. «Прекрасная аргументация», — похвалил он. «Спасибо», — сухо сказала Фэй. «Но я хотела бы обратить ваше внимание на одну вещь. Мы поставили реклян перед выбором, и они его уже наверняка сделали. Но агент Апостолериса мертвый, и он просто обязан будет остановить нас, прежде чем мы покинем планету. Ведь СБ...» «Не может следовать за нами по пятам на протяжении всего пути. Им придется держать дистанцию, и к тому времени, когда они нас догонят, мы, возможно, уже успеем активировать один из звездолетов». «Вы забыли о Корсарах», — напомнил Лейт. «Рекрилляне знают, что у нас достаточно астролетчиков, чтобы вывести все Супернова на полную мощность за 40-50 часов». — Они могут засечь активацию генераторов с Аргента, и у них еще будет масса времени для запуска корсаров. — Постойте, постойте, — заговорил Бакши. — Судя по вашим словам, корабли спрятаны где-то вблизи Аргента? — Совершенно верно. И я думал, вы уже давно догадались, где именно. — В комнате воцарила тишина. — В бриллиантовом кольце, — осторожно предположил Тримейн. Конечно, оно содержит около 80 тысяч крупных астероидов. На любом из них можно было вырубить пять пещер и спрятать туда законсервированные нового, оснастив сенсорными экранами. Начни рекреляни самостоятельно поиск, они потратили бы лет 20, прежде чем что-либо найти. Поэтому я уверен, что они позволят нам показать дорогу. — Но какой тогда смысл во всей этой затее, если кр криляне все равно нас достанут? — спросил Камерон. — Они не знают, что у нас имеется еще один козырь, — спокойно ответил Лейт. — Кое-кто из моих людей знает хитрый способ, благодаря которому можно привести орудия кораблей в боевую готовность менее чем за четыре часа. И если нам удастся расположить корабли в удобной позиции, мы сможем... Сдерживать любые атаки рекрелян, пока не активируем все остальные системы. А почему мы до сих пор не слышали о существовании этого чудодейственного средства? Поинтересовался Тримейн. И кто, если не секрет, является хранителем этой тайны? Не секрет. А не слышали вы о нем потому, что не было нужды об этом говорить? И все же? Йонсон, конечно. Он у нас специалист по космическим кораблям. Тримейн, будто снова требуя доказательств, хмуро взглянув в глаза Лейта. Но Капрал спокойно выдержал этот взгляд. «Только учтите», — устало заговорил глава Радикса, «если ваш план не сработает, это будет на вашей совести». Он хнул пальцем в сторону карты космодрома и указал. «Многие могут отдать жизни понапрасну. В том числе и вы сами». «Мы будем первыми в этом списке». Вы, наверное, забыли, что мы идем в авангарде атаки. — Ладно. Когда начало операции? — Сегодня ночью. Болеутоляющее, которое ввели Гарвею, не только успокоило боль, но и вызвало полное онемение сломанной руки и мышц шеи. Мысли снова прояснились о чем он даже немного жалел, стремясь хоть ненадолго забыть кошмар последних нескольких часов. Горвой с дрожью вспоминал, как очнулся под тоннами камней, обрушивався здания, чудом оставшись в живых. Еще более болезненным было осознание того, что спецназовцы снова совершили практически невозможное. И часть ответственности за это ложится опять на него плечи. «Я уверен, что он запомнил мои слова». Снова повторил Горвей. Он достаточно хорошо соображал, а спецназовцы, будучи даже при смерти, способны как губка впитывать информацию. «Особенно, если ее преподносят так щедро, съязвил Экинс, откидываясь на спинку кресла. Еще час назад полковник чувствовал себя в этом кресле крайне неуютно. Горвей тогда подумалось, что вряд ли Экинсу когда-нибудь доводилось восседать за рабочим столом префекта СБ. Но теперь, успев уже раз двадцать переговорить по телефону и отдать массу приказов, полковник выглядел просто усталым. «Согласен, с моей стороны это было преступно легкомыслием», — признал Гарвей. Чувство вины в его душе несколько не сглаживало осознавание того факта, что, не находясь он в момент взрыва рядом с Йонсеном, его бы уже давно не было на этом свете. Из всех, кто находился тогда в зоне, прилегающей к центру управления, выжили только два или три солдата, и, как ни странно, хех, префект Апостолерис. Да и тот сейчас находился в реанимационном отделе, присоединенный к аппарату искусственного дыхания. Экинец прикрыл глаза и устало потер ладонью лоб. Ладно, забудьте об этом. Если бы вы даже ничего не сказали, Лейд, скорее всего, равно бы раскусил бы остальных по ассоциации с Валентайном. Я надеюсь, что к следующему их шагу мы все же успеем подготовиться. Полагаете, у вас достаточно людей, чтобы блокировать каждый космопорт на планете? Уф. с силой выдохнул воздух. Не знаю. Но и выбора у меня нет. Без Саглядатов в руководстве Радикса мы не сможем узнать координаты места, где спрятаны корабли, прежде чем Лейт сам туда доберется». «А почему бы просто не позволить сделать ему это и проследить его маршрут?» — предложил Гарвей. «Тогда реквелянам останется лишь послать полк корсаров, чтобы они за несколько часов прекратили всю эту заваруху». «Я думал об этом. И Апостолерис хотел сделать именно так. Наши эксперты утверждают, что спецназовцам потребуется не менее двух суток, чтобы привести звездолеты в состояние полной боевой готовности». Экен сдвинул брови и невидящим взглядом уставился в поверхность стола. Но есть где-то здесь слабое звено, которое мы до сих пор не замечаем. Лейт не мог не учитывать возможности погони, и тем не менее подготовка к отлету идет полным ходом. Получается, что либо мы где-то просчитались, либо Лейту известно нечто такое, о чем не знаю я. Но он покачал головой. На этот раз я не имею права их недооценивать. Зазвонил телефон. Экинс, вздрогнув, снял трубку. «Кабинет префекта СБ. Экинс слушает». «Да, благодарю вас», — быстро сказал он и положил трубку. «Что-нибудь случилось?» Насторожно поинтересовался Гарвей. «Сюда направляется рекрелянин», — прошептал Экинс. Слова еще только дошли до сознания Гарвея, когда дверь распахнулась, и в кабинет вошел инопланетянин. Гарвею несколько раз приходилось видеть рекрелян довольно близко, но в облике вошедшего было нечто такое, что могло внушить безочетный ужас. Рек был поистине огромен, и оставалось только удивляться, что его сутулая фигура не застряла в дверном проеме двухметровой высоты — Тяжелые удары его шагов отдавались эхом, несмотря на толстый ковер, устилавший пол. Но даже все это вместе взятое не объясняло излучаемой инопланетянином всепоглощающей мощи и властности. При его появлении в кабинете сразу стало как-то тесно, и Гарвей подумал, что подобных ощущений при виде рекрелян он еще никогда не испытывал. Когда они с Эскинсом вскочили с мест, Гарвей бросил быстрый взгляд на богато инкрустированную портупею пришельца и перевязь для короткого меча. Он надеялся отыскать знакомые знаки отличия, но не обнаружил ни одного известного обозначения. Рек затоптал к столу и вперил глаза Векинса. "Рект Асталерес! — прокаркал он гортанным клокочущим голосом. Экинс глотнул и чуть было не поперхнулся. Полковник Экинс, исполняющий обязанности префекта, произнес он, отчетливо выговаривая каждую букву. Префект опостолес серьезно ранен. Рек коснулся своей портупеи, и Горвей непроизвольно вздрогнул, прежде чем понял, что инопланетянин не собирается выхватывать меч. Но сколько бы ни было незначительного движения, оно привлекло внимание реклянина и взгляд его на долю секунды метнулся в сторону Горвея. — Язет Харк, воин Кхаск! — проскрипел он, проводя свои лапищи по перевязи меча. Гарвей похолодел. Насколько он знал, воины класса Кхаск принадлежали к элите рекреолянского общества. Какой пост занимал этот трек в военном представительстве на Аргенте, Можно было только догадываться. Впрочем, это даже не имело значения, ибо положение воина Кхаск требовало беспрекословного подчинения со стороны любого военного или гражданского чиновника. Экинсу это, похоже, было известно еще лучше, чем Гарвею. «Какие будут распоряжения?» — внятно спросил он. «Брать с сбоины и всех с морнты. Вражеский атак разрешен». Экенс секунду не мигая, смотрел на Река. «Да-да», — опомнился он, — «конечно, но вам, наверное, известно, что враг уничтожил наших лучших агентов». «Вы есть сомнения, произнес Харк более низким голосом. Горве резко пересохло во рту, внизу живота появилась тянущая слабость. Ему однажды уже доходилось слышать от Рекрелянина слова сказанные подобным тоном. Но тогда через секунду три человека оказались мертвы. — Я ничуть не сомневаюсь ни в ваших приказах, ни в ваших полномочиях, — дрожащим голосом затараторил Лекенс. Я сомневаюсь только насчет нашей способности, способности защищать интересы рекрила без информации от агентов СБ, если мы отведем свои силы. Харк, казалось, немного успокоился и произнес прежним тоном. «Ваш защита нет. Рекрил антроль заситация!» «Конечно, конечно!» — энергично закивал головой Экинс. «Немедленно уберем наших людей от космопортов!» Рек еще раз стрельнул глазами в сторону Гарвея и, не сказав больше ни слова, вышел вон. Экинс, медленно и осторожно, словно стараясь сохранить остатки достоинства, опустился в кресло. Кэрвей же просто расслабленно плюхнулся на свой стул. На плиннере ходят слухи, что причиной визита рекрелян в учреждение людей является следующее. Когда рек взбешен, он предпочитает разнести в щепки жилище людей, нежели свое собственное. — Это не слухи, — сказал Экинс, вытирая платком, блестевший от пота. Лицо. Однажды мне довелось видеть подобное своими глазами. Похоже, они хотят осуществить план, подобный тому, что предлагал апостолерис. Да и вы тоже. Да, но вы недавно сказали, что подозреваете, будто у Лейта на руках имеется какой-то козырь, и теперь я начал сомневаться, не разобравшись, хорошенько рекреляне рискуют многое потерять. «Так-то оно так!» Устало сказал Экинс. Но вполне возможно, им не нужно будет ждать, пока Лейт доберется до кораблей. Гарвей весь напрягся, следя за ходом мыслей полковника. Вы полагаете, сказал он, что и не имеют своего собственного шпиона в руководстве Радикса? Я нисколько не удивлюсь, если это именно так. Какое-то время. Они молча смотрели друг на друга, и Горвей заметил в глазах Экинса знакомое недовольство, столько раз заставлявшее его самого чувствовать себя пешкой в чьих-то играх. Ни Горвей, ни Экинс, не произнеся ни слова, продолжали смотреть друг на друга, но через секунду полковник опустил глаза и потянулся к телефону. Ему предстоял новый тур телефонных разговоров, на этот раз отменяющий недавние приказы. Во время подготовки к предстоящей операции Лейту постоянно приходилось утрясать множество мелких проблем, так как в комнату спецназовцев он вернулся только после полудня. Погруженный в свои мысли, он медленно вошел в комнату и только когда закрыл за собой дверь, заметил, что у них гость. В окна стояла Лаэтта Роудс и о чем-то в полголоса беседовала с Кейном. Недовольный тем, что Пришлось отвлекаться от размышлений, Лейт направился к Хокингу, который, как обычно, сидел за столом с какими-то железяками. «Как Йонсон?» — спросил его Хокинг. «Лучше», — буркнул Лейт. Но Вейл говорит, что у него обезвоживание и сильная атония кишечника, плюс к этому электроожоги. Скайлер тоже порядком обгорел, но через пару дней поправится. В сегодняшнем налете он участвовать не будет». Лейд еле заметно мотнул головой в сторону Лаэнны. «Давно она здесь?» «Минут десять. Я, правда, не хотел ее впускать, но Кейн настоял. Видимо, он с ней после совещания договорился. А меня тогда не было». Лейд взглянул на мердока, стоявшего возле двери, и тот кивнул, подтверждая предположение Хокинга. «Не прислушивался. О чем они говорят?» Что она говорит, не знаю, а Кейн несколько раз упоминал о донесении и данных разведки. «Нужно сделать так, чтобы она побыстрее ушла», — проворчал Лейт. «У нас нет времени, чтобы позволять Кейну разыгрывать из себя генерала». Лейт поднял глаза, стараясь привлечь внимание Кейна, но в этот момент они сами отошли от окна и направились к двери. Проходя мимо спецназовцев, Лаэна молча кивнула им и поспешно вышла. «О чем это вы так мило беседовали?» — спросил Лейт. И «Я просил ее сообщить мне какую-нибудь информацию, которую она получила от Камерона из Салли Квинлан. Ну и еще три часа назад порт Брокен кишел серо-зелеными, которые устанавливали дополнительные заслоны вокруг основного заграждения». Наблюдатели сали сообщили, что они только что свернули все свои дела и отбыли в неизвестном направлении. В других космопортах наблюдается та же самая картина. И еще одна интересная вещь. Ее леди обратила внимание, что за последние часы стартовало очень много резервных корсаров, но ни один из них до сих пор не совершил посадку. — Решили подстраховаться, — пробормотал Хокинг. Разбросают корсары по всему кольцу в надежде, что кто-нибудь из них окажется ближе к нового. Ну, чем те, что отправятся вслед за нами. Логично, — согласился Лейт. Ого. Кейн уперся руками в стол. А вам не кажется странным, что Коля так любезно приглашают нас в космопорт? Не удивлюсь, если там на воротах висит уже плакат «Добро пожаловать». Встречный вопрос вот. А тебя самого не удивляет тот факт, что они решили отправить «Корсары» заранее?» «Я согласен с Хокингом. Для постраховки. «Вполне возможно. Страхуются от магических манипуляций Йонсона с корабельными орудиями». Кин вначале не понял, что имеет в виду Капрал, а когда до него дошло, он даже усмехнулся. «Вы намекаете, что в тактической группе есть шпион? Или опять целых четыре?» Лично мне кажется, что Апостолерис достаточно хитер, чтобы придумать еще какой-нибудь трюк. Лейд покачал головой. Конечно, я тоже могу ошибаться. Я искренне на это надеюсь. Именно ввиду данной ситуации, в противном случае, наша сегодняшняя ложь вынудит СБ затянуть петлю у нас на шее чуть-чуть потуже. Ведь на заседании вы солгали Тримейну насчет Йонсена. «Успокойся. Это заставило Тримейна решиться лететь с нами». «Прекрасно. Мы отправляемся в объятия СБ вместе с руководством Радикса». Кейн умолк, пристально глядя на Лейта. «Капрал, наверняка у вас в запасе опять какой-нибудь другой крутой финт?» «Не отрицаю». «И вы мне о нем, конечно же, не расскажете». «Извини, Кейн, не могу». Это связано с Дотсом, не так ли? Не отставал Кейн. Он что, оснастил Корсар каким-нибудь тяжелым оружием или что-нибудь в этом роде? Лейд снова покачал головой. Прости, но тебе опять придется немного подождать. Доверься мне. С тех пор, как я вот знаю вас, на все свои вопросы я слышу лишь подобные ответы. Однако я тоже несу ответственность за выполнение этой миссии. И терпение мое на — На исходе. Оно не беспредельно. Если хотите добиться от меня полного доверия, вы мне должны доверять. — Я рискую слишком многим, — тихо сказал Лейт. — Вспомни, сколько людей расстались жизнью на Плиндре. Уже здесь, на Аргенте, мы потеряли наука, Неизвестно, сколько еще погибнет сегодня ночью. Лейт на секунду умолк, потом серьезно взглянул на Кейна. — Чего ты хочешь? — Видя суровое выражение лица Капрала, Кей немного смутился. — В конечном счете я хочу узнать, что мы будем делать, когда найдем эти Нова. В комнате повисла тишина, и Лэйд неожиданно заметил, что Хокинг и Мердок тоже внимательно прислушиваются к разговору. Он занес руку, будто собираясь хлопнуть по крышке стола, но вдруг резко задержал ее и плавно опустил, прижал ладонь к столу. — Извини, — повторил он, давая понять, что вопрос исчерпан. — Ладно, Хокин, времени осталось в обрез, а обмозговать нужно еще многое. — Да уж, действительно, — тихо произнес Кейн. Лейд был весьма удивлен, не услышав его голоси и тени былого недовольства. Капрал не стал размышлять о причине такой перемены, понимая, что сегодня ночью во время штурма космопорта парню придется выбросить из головы сразу... Все свои амбиции.